Глава четвертая Тайна Мадам Лей Джо 11 ноября, 23.13. Остров Аран, склады романов и ко «Нет, господин, не надо!» — радостно пища, кошка-девочка Сати Лупергот бегает от меня вокруг ринга. «Люди же смотрят!» «Сати, я просто хочу потрогать твои ушки», — отвечаю, ничуть не запыхавшись. Не зря я прошел два уровня телесной трансформации из пяти. Теперь даже марафон могу пробежать, не запыхавшись». «Нельзя!» — девица покраснела, сжав кулачки. М «Мои ушки слишком чувствительные. Почитайте уже о метаморфах. Вы мне практически интим предлагаете». Отдыхающие в зале бойцы довольно загоготали. Во мне же, наоборот, проснулся охотничий интерес. Самка. Причем не обычная, а с кошачьими ушками и хвостиком. Такое у меня еще не было. Сати тоже сверкает глазками, наслаждаясь нашей игрой. Блык. Рядом с платформой для телепортации в дальнем углу зала появилась Нерея. На секунду мне показалось, будто одна из татуировок на ее руке сместилась чуть повыше. Заметив нас с Железкиным, она сделала резкий шаг в сторону. Блык. В одно мгновение она преодолела почти сотню метров. Глаз невольно зацепился за то, как татуировка на ее руке снова шевельнулась. Заметив мой пристальный взгляд, Нерея ухмыльнулась и задрала рукав, показывая десятки крохотных тату. «Руноглифные индикаторы и инструменты!» Архонт, улыбнувшись, указала на рисунок, похожий на штурвал корабля, но со стрелкой внутри. «Это индикатор плотности маны!» «Есть еще маяки, помогающие улавливать ее потоки, содержание различных эссенций и тату-закладки, сохраняющие метки пространственного типа». «Круто!» Со всевозможным уважением показываю гуру большой палец. «Получается, все ваши тату — это встроенные в тело инструменты?» «Ну... не совсем. Сложно объяснить в двух словах». Девушка, продолжая диковато улыбаться, наклонила голову на бок. «Но если кратко...» В холодильнике тоже космос. Вроде простая фраза, но она хорошо отражает суть духовных тел одаренных. Мы тот самый холодильник. Растем в рангах, получая все новые и новые слои духовного тела. Взаимодействуем с такими слоями астрала, какие не способны почувствовать простые смертные. Но даже так есть много того, что мы не способны почувствовать. А если и почувствуем, то не осознаем этого. Все потому, что у нас нет нужных органов чувств. Они не предусмотрены нашей изначальной природой. Мои тату-рунаглифы — это одновременно инструменты и дополнительные органы чувств. Я связала их со своим духом так же, как одаренные иного типа интегрируют техники в свой дух. Охренеть! А что, так можно было? Но тут мой мозг наконец осознал услышанное. Иного типа? То есть тату-рунаглифами могут пользоваться только имеющие родство с пространством? У нас иной склад ума и иное ощущение пространства внутри тела. Нерея, пожав плечами, указала рукой себе на грудь. «Я знаю, сколько вешу, пью воды, и даже который сейчас час в любой момент времени. У всех одаренных есть свои особенности. Возьмем, к примеру, твоего охранника, Довлатов». «А что с ним?» Мы с Нереей уставились на Железкина. Под взглядом едва ли не легендарного Архонта шесть, Боцман нервно сглотнул. «Ничего», — гуру улыбнулась. «Но спроси его, где ближайшая подводная пещера в порту Арана? Или где трещина в фундаменте здания склада? Он наверняка ответит, так как инстинктивно будет искать то, что чувствует его духовное тело. Я через татуру на глифы вывела это на осознаваемый уровень». «Вы бесподобный госпожа Нерея!» Железкин уставился на гуру, как на живое божество. У него аж дыхание сбилось. «Мне на секунду показалось, будто вы понимаете мою стихию земли лучше меня самого. Я вот прям всем духом почувствовал что-то. Не знаю даже, как тут слова нужные подобрать». Архонт улыбнулась явно приятному ей комплименту. «Тому причина ваши личные заслуги, мистер Железкин. Раз есть изменения в духе, значит, я лишь подсветила то, к чему вы и так были готовы». Чуть сузив глаза, Нерея перевела взгляд на меня. «Нас ждут, давлатов Боцман махнул рукой, потерянно глядя в одну точку. «В этот раз идите без меня, господин. Я как-то странно себя чувствую». «Все в порядке?» Я напрягся, чувствуя нестабильность в ауре вояки. «О, да, с ним все нормально». Нерея усмехнулась, положив руку мне на плечо. «Поверь, худшее, что ты можешь сейчас сделать, Довлатов, это начать его расспрашивать. Пусть все идет своим чередом». Блык. Серия телепортаций по малознакомым уголкам Арана закончилась в незнакомом подземном помещении. Свет потолочных ламп приглушен. Вокруг стоят стеллажи, доверху набитые слитками металлов, деревянных брусьев и каменных заготовок. Наличие рядом мощнейшего источника ощущалось как невидимое адское пламя. Кожа горит, дышать тяжело, но все это фантомные ощущения, навиваемые духовным телом. Чуть отдышавшись, уловил знакомую пульсацию маны, исходящую от источника. «Мы под тренировочной зоной Академии», — догадался я. Оглядываюсь по сторонам. Стеллажи, сундуки, стеклянные шкафы с алхимическими препаратами. «Бинго!» — Нерея хохотнул, разведя руки в стороны. «Тут святая святых Академии Куб...» Старики из Совета правления хранят здесь заготовки для артефактов и всякие алхимические приблуды. Зелья-полуфабрикаты, ингредиенты и прочие прелести. Лет через десять все это пустят в дело. Пока же все находящиеся тут предметы дозревают, ожидая своего срока. Из-за двухметрового куба, составленного из металлических слитков, показалась мрачная Эмилия Хомичкович. — Пришли наконец! — целительница торопливо махнула нам рукой. — Идемте уже! — Прямо за кубом из слитков нашлась импровизированная лежанка для пациента. Погруженная в сон госпожа и Джо лежала поверх спального мешка. Под голову подложена ее же сумка, руки сложены на груди. «Глубокий целебный сон!» Видя мое недоумение, Эмилия недовольно отмахнулась. «А ты думал так просто ослабить старшего магистра 5 до уровня магистра 4. Эта дуреха приняла ослабляющий эликсир». «Я же замедлила процесс естественного восстановления. Так что от четырех до шести часов у вас есть». «Должно хватить», — уверенно киваю, осматриваясь, где бы мне прилечь. «Обычно хватает трех-четырех часов». Хомячкович нервно глянула в дальний конец склада. «Да, Владов, дольше ты тут не протянешь. Даже мне не по себе от того, что источник пятой категории находится так близко. Не теряя времени, ставлю налей лейджо метку». Ложусь рядом с ней, подкладывая под голову пиджак. «Удачи!» — Нерея, открыто улыбнувшись, показала мне большой палец. «Если все получится, то с меня подарок!» Прикрывая глаза, я даже не догадывался, что мне вскоре предстоит увидеть. «Невероятно добрая Лей Джо! Мудрая наставница Лей Джо! Одна из немногих боевых целительниц в ранге старшего магистра, пять!» «Человек, чье имя не сходит со страниц журналов, посвященных целительскому делу. Зная все это, я никогда не задумывался над вопросом. Что может беспокоить человека, столь искренне преданного своему делу и желающего стать Архонтом 6? Какой темный секрет она хранит?»